Глава 25. Нейт. Сегодня я буду паршиво играть. Не высыпаюсь, когда рядом Роу. Не потому, что мне неудобно или она храпит. Просто я не расслабляюсь, боясь отвести от неё взгляд. Страшусь, что она исчезнет. Тай разбудил нас. Я поспал не больше пары часов, когда он ввалился в комнату за бритвой и чистой одеждой. Брат искренне обрадовался, узнав, что Роу на День Благодарения поедет с нами, а сам Кэс почему-то не приглашает. Может, из-за её сестры? А может, боится? Я выхожу со скамейки запасных и замечаю мужчину, прислонившегося к стене на границе поля. Кажется, это отец Роу. На всякий случай иду в том направлении, ведь родители Роу планировали перед отлётом посмотреть большую часть игры. Подойдя ближе, убеждаюсь, что это действительно Том. Узнав меня, он снимает солнечные очки и убирает их в карман рубашки. «Мистер Стэнтон, спасибо, что пришли. Очень надеюсь, что мы одержим для вас победу». Я протягиваю для пожатия руку. «Мне жаль, но Роу ещё не здесь. Она сказала, что вы придёте прямо к началу игры. Наверное, ещё собирается». Такое чувство, будто он знает. Я лгу. Будто он в курсе, что я провёл ночь с его дочерью и расстался с ней всего час или два назад. «О, спасибо, Нейт». Да, Роу придёт вместе с Карен. Я хотел прийти сюда пораньше. Сказав это, Том замолкает, и это странно. «Дадите советы по технике моей игры? Ваша дочь покритиковала мой замах». Смеюсь я, пытаясь разрядить какую-то уж слишком серьёзную атмосферу. Том смеётся в ответ, но как-то принуждённо. Я вижу, он думает о чём-то своём. «Нет, вообще-то я надеялся перехватить тебя перед игрой». Он устремляет взгляд за мое плечо, а потом, резко выдохнув, смотрит прямо в глаза. «Как много ты знаешь о Роу «Достаточно, сэр?» Быстро отвечаю я и тут же понимаю, что отреагировал как-то остро и настороженно, поэтому добавляю. «Она рассказала мне о случившемся, о стрельбе». Том кивает, его глаза полны нескрываемой печали. «Она рассказала тебе о своей лучшей подруге, Бетси?» «Да», — с тяжестью на душе отвечаю я. «А... а Джоша?» «Да». Из уважения опускаю взгляд. Когда же поднимаю его на Тома, он опять смотрит вдаль. Отец Роу явно ещё не сказал того, ради чего ко мне пришёл. Он словно не в силах произнести нужных слов. И чем дольше мы стоим и молчим, тем сильнее несказанное давит на нас обоих. «Сэр, что происходит?» Том закрывает глаза, и когда открывает их и смотрит на меня... Они красны от сдерживаемых слез. Роу здесь другая, замечает он. Я лишь киваю. Ей здесь лучше. Боже, Нэй, ты не представляешь, как мы с Карен боялись того, что Роу никогда, никогда не станет лучше. В первый год она была похожа на зомби, полгода даже не разговаривала. Я этого не знал, но не прерываю Тома. То, что Роу хочет, чтобы я знал, и то, что её отец хочет, чтобы я знал, должно храниться в разных коробках, и мне нужно быть достаточно сильным, чтобы не перемешать их содержимое. Каждый день — лечение, и первый год мы не могли её вытащить из дома. А потом однажды она спросила, можно ли ей навестить Джоша. Мы отвезли её к нему домой, радуясь, что она захотела выйти из чёртова дома. Теперь он плачет. И от вида этого плачущего мужчины, высокого, крепкого, в годах, в моих глазах тоже стоят слезы. Но я сдерживаю их, делаю глубокий вдох и киваю, побуждая его продолжить. Она сидела на кухне, в нескольких комнатах от него, не желая видеть его самого, но желая быть там, где он, быть с его семьей. Джош все равно не мог ее слышать, не мог ни говорить, ни открыть глаз. Он просто лежал там с трубками и аппаратами. и круглосуточной сиделкой, работу которой оплачивал штат. Хм, как будто родителям Джоша от этого было легче. Дети были в школе, Нейт, по идее, в самом безопасном месте в этом грёбаном мире. Томс минуту молчит, тяжело дыша. Я не представляю, каково родителю оказаться в такой ситуации, а уж как приходится родителям Джоша и представлять не хочу. Прости. Я страшно злюсь, когда думаю об этом. Я понимаю. Вставляю коротко, чтобы его не прерывать. В общем, мы отвезли Роу к нему. На следующий день она снова захотела поехать туда. И мы снова её отвезли. 6 месяцев мы каждый день возили её в дом Джоша, и она сидела в гостиной или кухне, разговаривая с мамой Джоша или читая. Иногда она приезжала туда, чтобы сделать домашнюю работу. А потом однажды она не захотела туда больше ездить. Сказала, что застряла в замкнутом круге, после чего у неё началась жуткая паническая атака. Она задыхалась, а затем её вырвала. Мы рассказали об этом её психотерапевту. «Росу. Понимаю я, Роу упоминала о нём». «Да, я рад, что ты знаешь о нём». Мы рассказали о случившемся Росу, и он ответил, что Роу пытается повзрослеть, жить дальше, но её душит вина». Поэтому Рос поговорил с ней о поступлении в университет. Мы поговорили с ней о поступлении в университет. И каждый день продолжали поднимать эту тему. А потом она выбила у нас с Карен почву из-под ног, заявив, что выбрала Макконнелл. Но мы хотели, чтобы она поехала учиться. А расстояние... На самом деле расстояние было благом. Оно было нужно, Роу. И нужно до сих пор, Нейт. В эти выходные мы снова увидели нашу девочку, такой, какой она была. Роу сейчас живёт. Не только благодаря тебе, но и благодаря себе самой. Однако ты сильно повлиял на неё, и я очень благодарен тебе за это. Я люблю её, сэр. Мне нужно, чтобы Том понял, как глубоки мои чувства. Не хочу, чтобы он думал, будто я с Роу только из жалости, из чувства вины или пользуюсь ситуацией. Он улыбается, пожимает мне руку... и, не выпуская, накрывает своей ладонью с другой стороны. «Я знаю. Мы это видим. Мы с женой говорили об этом всю ночь, Нейт. И Карен сомневалась, что мне нужно приходить сюда утром и говорить с тобой, но нам нужна твоя помощь. У меня вдруг всё внутри обрывается. Что-то не так. С Роу что-то случилось. Джош умер. Несколько дней назад. И я сразу понимаю, почему Том пришёл». «Эта новость раздавит Роу. Она любит меня, я в этом уверен. Но своё сердце она отдала Джошу. Не как своему парню, а как воспоминанию. Её сердце в ловушке. Того дня, того, кем они были друг другу, и давящей вины из-за того, кем они друг другу не стали. Что мне нужно сделать? Я сделаю всё, что угодно. Я готов ради неё в огонь и в воду. Меня, правда, повысили. Мы продаём дом и переезжаем». Но отпуск с поездкой... Их мы сами придумали. Собирались на праздник свозить Роу отдохнуть. Но теперь нам не придётся этого делать. Мы хотим переехать как можно быстрее, скрыв это от Роу. Возможно, ты не понимаешь, почему, и, наверное, я покажусь тебе самым бесчеловечным отцом на Земле, но я не могу допустить того, чтобы моя малышка вернулась в тот дом. Она снова попадёт в замкнутый круг, Нейт. Мне нужно сделать так, чтобы, узнав обо всём, Роу никогда больше не смогла вернуться туда, в своё прошлое. Это сломает её. Я понимаю. От меня паники к коже приливает кровь. Я столько всего знаю, намного больше, чем Роу. Но ведь это её жизнь. А я должен молчать, храня узнанное в отдельной коробке и не смешивая ни с чем другим. Придётся лгать Роу. Том Стэнтон похлопывает меня по спине, вытаскивает из кармана солнечные очки и еще раз пожимает мне руку. Как я уже сказал, Нейт, мы с Карен были безумно рады познакомиться с тобой. Ты очень хорошо влияешь на Роу. Он начинает подниматься по ступенькам трибуны. Они будут здесь через час. Пусть все сказанное останется между нами, хорошо? Я пришел сюда посмотреть на твою игру. Так точно, сэр. Широко улыбаюсь я, не разжимая губ. и закрываю лицо маской, пряча от мира свои истинные чувства.